есть третья. Проклятые и обреченные. Глава первая. «Я не сдержал своего слова. Очень старался, и поначалу все получалось», — сказал Иван Александрович. Голос его слегка охрип от того, что пришлось долго говорить. Но демоны оказались сильнее. Я не сдержал слова, которое дал Милошу. Не смог забыть, и они вырвались наружу. «И вот я здесь снова, спустя семьдесят лет, и второй раз мне уже не выбраться». Свет горел ярко, люди сидели вокруг стола. Рассказ старика заворожил всех, они даже будто забыли, где находятся. А между тем, за дверью и окном, которое, к счастью, было расположено высоко, почти под потолком, не смолкали звуки. Кошмарные твари бродили совсем близко. «Получается, милыши Анна вырастили вас, заменили родителей, и...» — начал Матвей... «Нет-нет», — прервал его Иван Александрович, — «я жил с ними очень недолго». Милоши погибли примерно через год. У них родился сын, и мы все переехали в Белград. Милош стал там работать. Я впервые увидел большой город. Уехал далеко от плавы планины. Он повертел в руках стакан с водой, сделал глоток. Они разбились на машине. Все трое. Я до сих пор думаю, что в этом есть моя вина». — Непрямая. И мне самому не ясно, как всё это может быть связано. И связано ли вообще? Это просто внутреннее неистребимое чувство. Милош вырвал меня из лап чего-то тёмного, и тьма ему не простила. — Как вы оказались в России? — спросила Ольга. — Послушайте, это всё, конечно, очень хорошо, — вмешалась Светлана. — Экскурсы в прошлое и так далее. Но, может быть, мы всё же подумаем, что делать дальше. Матвей бросил на неё раздражённый взгляд. «Видимо, вы все так увлеклись светской беседой, что не заметили». Она указала рукой на дверь. «Там становится шумно. Чудище рвутся сюда». «Не знаю, как вам, а мне важно узнать, кто они. Хотя бы для того, чтобы понимать, как спастись», — сухо проговорила Ольга. «А вот я думаю, жизнеописание...» — Светлана хотела сказать еще что-то. Но Иван Александрович мягко перебил ее. «Вы правы. В моей биографии в последующие годы не было ничего примечательного». Иван Александрович поглядел на Ольгу. «Меня взяли в русскую семью. Это вышло случайно, но я благодарен судьбе. Отец и мать были хорошими людьми. Я искренне любил их. Они были уже не молодые Детей, кроме меня, у них не было». Старик вздохнул. «Русский язык стал для меня родным. Россию я считаю родиной. Привык откликаться на имя Иван вместо Иована, хотя в паспорте записан под настоящим именем. И фамилия у меня прежняя — Николич». «Жил в Москве, потом женился, переехал в Казань, возглавил кафедру». «Ладно, оставим это». «Ваши приёмные родители знали, что случилось в плавопланине?» «Спросила Ольга». «Они знали, что деревню, где я родился, выкосила эпидемия неизвестной болезни. Я выжил, и меня взял к себе дядя, который тоже погиб». Иван Александрович потёр лоп ладонью. «Однажды, прошло уже больше полугода, как они взяли меня к себе, я проснулся среди ночи, вопя во весь голос». «Снилось, что я опять там, на горе, и дома такуют мертвецы. Родители прибежали, стали утешать меня, спрашивать, что мне снилось. Я плакал и рассказывал. Они, конечно, уверяли меня, что это лишь дурной сон, но я настаивал и говорил, что со мной вправду всё это случилось». Он весело усмехнулся. «В общем, дело закончилось у психиатра». Мама сильно нервничала, боялась за мою психику. Доктор сказал, что мои выдумки проходящих мертвецов, а это, конечно, не более чем выдумки, являются последствием тяжелейшей детской травмы. Смерть родных и соседей, мертвые тела, то, что я ребенком провел ночь рядом с умершим отцом, не имея возможности похоронить его, страх, болезнь, все это трансформировалось в моем сознании, превратилась невесть во что. Меня лечили, кормили таблетками, проводили сеансы. Старик развел руками. На какое-то время я поверил, что все так и есть. Я все же не понимаю, — Матвей пристально смотрел на него, — почему вы сюда приехали? Иван Александрович сделал вид, что не слышит вопроса. В конце 70-х я приезжал в Восточную Европу. И мне на глаза попалась газета, в которой было упоминание о плаве планине. В статье говорилось о городских легендах, современной мифологии, фольклоре, и плава планина приводилась к качеству примера места, которое люди обходят стороной, считают проклятым. Это всколыхнуло все внутри меня, память будто проснулась. Все, в чем меня годами пытались убедить врачи, на психотерапевтических сеансах мгновение ока оказалось отброшено и забыто. Я стал собирать сведения о плаве планини. Пытался понять, что могло случиться с моими соседями и родственниками. «Зачем?» — вдруг громко спросила Диана, таким откровенно неприязненным тонном, будто поиски Ивана Александровича и привели их всех сюда. Но старик как будто не удивился вопросу. «Наверное, поначалу мне хотелось доказать самому себе, что я не сумасшедший и не безумный фантазер, а после что-то треснуло. Звук был похож на то, как будто сломалась кость». Все подскочили. Матвей выбежал в коридор. «Что такое? Что случилось?» – спрашивали люди друг у друга. «Чёрт!» – Матвей указал на трещину возле косяка. «Видите? Замок ведь крепкий!» – дрожащим голосом проговорила Диана. «Конечно, милая!» – ответила её мать. «Я думаю, в течение получаса они выломают дверь, выбьют её из петель». Вера Ивановна прижала руку к горлу, прикрыла глаза – Ирина жалась к ней, словно та была её матерью. Внезапно замигал свет. «Этого только не хватало», — подумал Матвей. «Сегодня уже так мигало», — сказала Вера Ивановна. Поморгало и прошло. К счастью, лампочка уже горела ровно. «Мне страшно, мамочка!» — Диана шумно дышала. «Что нам делать?» — почти спокойно спросила Ольга, и Матвей снова восхитился ее самообладанием. «Думаю, надо перейти в кладовую. Там есть дверь. Если они прорвутся внутрь, мы сможем попытаться уйти, не окажемся замурованными». «Но в ресторане светло! Вы же сказали, они боятся света!» — выкрикнула Диана. Новый удар заглушил ее слова. Женщины закричали. «Быстро, все в кладовую!» Вера Ивановна потащила за собой Ирину. Светлана с дочерью бросились следом. Матвей побежал на кухню. Иван Александрович за ним. «Куда вы?» Ольга остановилась в дверях. «Нужно взять все, что можно использовать как оружие. И фонари забрать. Все их побросали». Втроем они забрали, что было можно. Фонари, топорики для рубки мяса, большие ножи. Ольга нашла портативную газовую горелку, но баллончиков не оказалось. «Берите, возможно, они в кладовке», — сказал Матвей. «Всё, бежим». Они выскочили в коридор. Иван Александрович хромал, кажется, сильнее обычного. Дверь трещала под ударами извне. Трещина змеялась вдоль косяка. Матвей смотрел на неё, как зачарованный, пока Ольга не дёрнула его за рукав. «Идёмте же». Спустя мгновение они забежали в кладовую. Это помещение было более тесным, заставленным шкафами и полками, да к тому же и без окон. Зато, как заметил Матвей, здесь имелась дверь. «Держите фонари наготове», — сказал Матвей. «Мне не нравится это мигание света. Не дай бог обрыв проводов, мы окажемся в темноте». Ирина застонала. ш, -ш милая, всё будет хорошо». Вера Ивановна погладила её по голове, как маленькую. «Факелы!» «Два у нас уже есть, но один почти перегорел. «Надо сделать еще», — предложила Ольга. «Я умею. Нужно найти палки, тряпки, что-то горючее. Можно использовать свечи». «Первым делом забаррикадироваться», – решил Матвей, оглядываясь по сторонам в поисках подходящей мебели. «Вот этот шкаф подойдет», – сказала Ольга, и он согласно кивнул. Они попробовали сдвинуть шкаф с места, но ничего не вышло. «Слишком тяжелый. Шкаф был заполнен банками и всякой смесью. Вытащим и передвинем». Они стали быстро освобождать полки. Иван Александрович и Вера Ивановна бросились на помощь. Ирина, Светлана и Диана остались сидеть в углу». Вскоре дверной проем удалось перегородить, и они принялись составлять банки обратно. Чем тяжелее шкаф, тем лучше. «Может, поможете?» — обратилась к Светлане Ольга, но та даже не шелохнулась. Закончив, все отошли от двери, прислушались. Судя по звукам, твари все еще трудились над первой дверью. В коридоре их пока не было. «На какое-то время мы в безопасности», — сказал Матвей. «Вот именно, на какое-то время!» — нервно бросила Светлана. «А что потом? До утра еще далеко!» «Будьте добры, смените катон. тон! Думаете, мы представлены к вам, чтобы спасать вашу шкуру? Тут все в одной лодке, и лучше бы вам помогать, а не вносить другим мозг!» Матвей мысленно поаплодировал Ольге, которая рылась на полках шкафов в поисках материала для факелов. Он и сам хотел сказать то же самое. Светлана фыркнула и отвернулась, получив отпор, но почти сразу же задала новый вопрос. «Хотелось бы узнать кое-что у нашего эксперта. Если позволите, конечно», – извительно сказала она. «Дианочка была права. Раз они боятся света, как вы утверждали, то почему тогда спокойно бродят по ресторану?» Старик посмотрел на нее долгим печальным взглядом. «При сторону бродят не навы. Когда я ехал сюда, то понятия не имел, что тут будет кто-то еще, кроме них». «Как вы сказали?» — переспросил Матвей. «Навы?» — Иван Александрович кивнул. «Навьи. Или, как их еще называют, навы. Во многих сказках есть упоминания об этих существах. Неужели не слышали?» нет «Ответила за всех Ольга. Ей удалось найти две деревянные скалки, и теперь они с Верой Ивановной собирались приматывать к ним кусочки разрезанных свечей и разорванные на полоски хлопчатобумажные полотенца». В славянской мифологии загробный мир называется «Навь». Его обитатели могут причинить людям много несчастий. Навье- это неупокоенные мертвецы, которые бродят по ночам, мучают и убивают людей». Именно поэтому в былые времена люди боялись выходить из дому, как стемнеет. Считалось, что навьи обрекают людей на болезни и безумие. Насылают мор на домашний скот. Например, в повести временных лет говорится, что эпидемию в Полоцке наслали мертвецы, скачущие на невидимых конях. «Вы полагаете, что ваши родные стали навами?» – уточнил Матвей. «Это единственное объяснение, которое мне удалось найти». Те, кто по какой-то причине не принял загрубный мир, кто не нашел покоя после смерти, восстают из могил и бродят по округе. Похоже, правда. «Зомби!» — сказала Диана. «Это мы уже и без вас поняли». «И да, и нет». «Зомби не помнит своей прошлой жизни. Это бездушная тварь, которая имеет только одно желание – пожирать человеческое мясо, особенно мозги. Навы сильно отличаются от них. Они привязаны к месту, где жили прежде». «То есть с плавы планины они уйти не могут?» – вставила Ольга. «Нет, гору они не покинут. Есть много и других отличий. Вы видели, они не вносят света. Появляются только после захода солнца». Нави не питаются ни мозгами, ни человеческим мясом. Знают, кем были прежде, узнают родных». Он сглотнул. «И способны мыслить. Люди обращаются в зомби, подхватив вирус. Или же колдун Вуду заставляет их ходить после смерти. Навами мертвецы становятся, потому что не могут уйти в мир иной. Он отвергает их». «Почему отвергает?» – спросила Светлана. Остальные молчали. «Причины могут быть разными». Нави могут получиться из колдунов, самоубийц или тех, кто умер внезапно, неожиданно, преждевременно. Иван Александрович пожевал губами. Но все же самые частые причины называют проклятие. Особенно сильным считалось проклятие родных, матери или отца. Или же проклятие тех, кто находится на краю смерти, не невинноубиенных. Иван Александрович подошел к единственному в комнате столу, тяжело сел на него, будто разом лишившись остатков сил. «Жители деревни были повинны в смерти тяжелобольных людей, которые, к тому же, попросили у них хлеба и помощи. Как-то мне на глаза попалась пословица. Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена». Она меня буквально заворожила. Сидела в мозгу ржавым гвоздем. Никак не мог выбросить ее из головы. Старик поежился. Губы его задрожали. Еремея думал, что уничтожит прокаженных, но их смерть дала всходы. Жуткие всходы. У него не вышло похоронить чужаков. Но самое главное, он не понял, что, убивая, даёт жизнь нежити. В это мгновение послышался грохот, словно зловещий окор к славам старика. Твари выломали двери на кухне. Теперь от спрятавшихся в кладовке людей их отделяло последнее препятствие. «Почти два часа ночи», — не в проговорила Вера Ивановна. «Боря говорит, это самое плохое время». «Нам нужно дождаться утра, и мы спасены», твёрдо проговорила Ольга, с беспокойством поглядев на Веру Ивановну. Матвей подумал, что она тоже заметила. Женщина говорит об умершем муже в настоящем времени. «Всего несколько часов, а потом уедем отсюда». «Боюсь, вы ошибаетесь», несчастным голосом ответил Иван Александрович. «Это девочка», он указал нажавшуюся в комок, «де она?» «Задала правильный вопрос». «Как я уже сказал вам?» Сущности, которые сейчас бродят под дверью, не Навьи. Я нигде не встречал упоминаний об этом, но, похоже, те, кого убивают Навьи, тоже восстают из мёртвых. Только они обращают их не в себе подобных. Эти новые твари не боятся света, а значит, будут преследовать нас и днём». Словно в подтверждение его слов послышались удары в дверь. Все шарахнулись в противоположную сторону. «Надо говорить тише, они слышат нас!» Вера Ивановна обняла за плечи трясущуюся Ирину, которая смотрела на дверь широко раскрытыми глазами. «Теперь уже бесполезно прятаться», — устало сказал Иван Александрович. «Мёртвые знают, что все живые собрались здесь. Они загнали нас в угол».